Он порицает также в стихах, которые сохранил для нас секст, представление Гомера и Гесиода о богах. Все Гесиод и Гомер великим богам приписали, все, что люди позором клеймят и бесчестьем считают, обоюдный обман, воровство – И прелюбодеяние, точно так же, как с одной стороны он определял абсолютное существо как простое, пропитывающее, однако, существующее и непосредственно наличное в нем, так с другой стороны он философствует о явлениях. Но эта сторона его философствования частью сохранилась для нас лишь в отрывочном виде, частью же такие мнения о физических явлениях не представляют собой большого интереса. Они, вероятно, были лишены у него всякого спекулятивного значения, точно так же, как они лишены такого значения у наших физиков. Если он говорит... «Все возникло из праха, и в землю опять возвратиться. Все мы смертные здесь из земли и влаги возникли. Значит, все, что растет и живет, земля и вода лишь, то это не означает, что здесь перед нами высказывание о сущности». Утверждение, что Земля есть для него такое же физическое первоначало, как для Фалеса вода. Аристотель определенно говорит, что никто не видел в Земле абсолютного первоначала. Второе. Парменит Парменит представляет собою замечательную фигуру в Алиатской школе. Он приходит к более определенным понятиям, чем ксенофан. Он происходил согласно Диогену, с уважением богатого рода, и родился в элеи. О его жизни нам, однако, мало что известно. Лишь в качестве предания Аристотель передает, что он был учеником Ксенофана. Секст-эмпирик называет его «другом Ксенофана». Диоген Лаэрций сообщает более подробно. Он слушал Анаксимандра, а также Ксенофана, но не последовал за последним. Здесь, по-видимому, разумеется, лишь место пребывания. Он жил с Аминием и Диохетом-пифагорейцем, следовал больше последнему, и Диохет, а не Ксенофан, убедил его вести спокойный образ жизни». Несомненно, что время его жизни приходится между Ксенофаном и Зеноном, так что он был их современником и только моложе первого и старше последнего. Согласно Диогену, он достиг расцвета жизни и деятельности около 69-й Олимпиады 504-505 первые годы до Рождества Христова. Самое важное значение имеет его поездка в Афины вместе с Зеноном, где Платон заставляет их вести беседу с Сократом. Это можно, в общем, признать, но какая доля исторической истины содержится в диалоге, этого мы не можем установить. В ответ на приглашение подвергнуть рассмотрению систему Элеатов, Платон в Теэте заставляет Сократа сказать следующее: к Мелису и другим, утверждающим, что вселенная есть покоящееся единое, я питаю некоторое уважение, и не решаюсь подвергнуть их суровому рассмотрению, но еще большее уважение внушает мне Парменид, ибо последний, кажется мне, говоря словами Гомера, и достойным уважения и дельным, ибо я общался с этим человеком и слушал его прекрасные речи, когда я еще был совершенно юн, а он уже... Очень стар. И в платоновском диалоге Парменит, где беседующими, как известно, являются Парменит и Сократ исторические обстоятельства этой встречи указываются еще более определенно. Парменит был уже очень стар. У него были совершенно седые волосы и прекрасная наружность. Ему было приблизительно 65 лет, а Зенону — около 40. Тенеман относит эту поездку к 80-й Олимпиаде, 460 -й, 457 -й годы до Рождества Христова. В таком случае Сократ все же представляется слишком молодым для того, чтобы вести такие беседы, как те, которые даны Платоном, и основное содержание этого диалога, написанного в духе Илиадской школы, вероятно, принадлежит самому Платону. Из других обстоятельств жизни Парменида мы знаем... Еще только то, что он пользовался очень большим уважением, также и у своих элиатских сограждан, благосостояние которых должно быть главным образом приписано законам, установленным для них Парменидом. Мы находим также у Кебеса выражение Парменидовской образ жизни употребленная как синоним высоконравственной жизни. Нужно заметить, что там, где определенно идет речь об Илиадской школе, Платон совсем не упоминает о Ксенофане, а называет лишь Мелиссе и Парменида. То обстоятельство, что Платон в одном из своих диалогов отводит Пармениду главную роль, и влагает ему в уста возвышеннейшую диалектику, еще не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. Если у «Ксенофана» положением, гласящим, что из ничего ничего не получается, отрицается вообще возникновение и все находящееся с ним в связи или могущее быть сведенным к нему, то у парменида противоположность между бытием и небытием выступает определеннее, хотя еще неосознанно. «Секст-эмпирик» и «Симплиций» сохранили для нас важнейшие отрывки из поэмы Парменида, ибо и Парменид изложил свою философию в форме поэмы. Первый пространный отрывок у секста представляет собою аллегорическое вступление к его поэме о природе. Это вступление — величественно. Оно показывает нам манеру той эпохи и в целом энергичную и сильную душу, борющуюся с трудностью понять сущность и выразить это понимание словами. Мы можем изложить философию Парменида большей частью его собственными словами. «Вступление» гласит.